Почему я стал писать стихи? Что случилось со мной, не пойму. Почему я стихи стал писать? Это трудно понять самому, а тем более рассказать. Может, друга пример мне помог? Или вспомнилось детство опять, когда первый нескладный стишок я решил тогда написать? А, быть может, причина в другом. Может, встреча с девчонкой одной Положила начало тому, что тогда потерял я покой. Захотелось стихи вдруг писать, хохотать, Веселиться и буйствовать. Это трудно мне описать. Это надо хотя бы почувствовать. Попытайтесь и вы понять, Как важны для меня эти строчки. В них о жизни хотел рассказать, В них души моей страстной кусочки. Если строки моих стихов вас заденут, Проникнут в душу, значит, мы на одной волне, Значит, родственны наши души.